Мне 37 лет и две недели назад у меня был день рождения. Больше не знаю что писать. И поэтому на сегодня заканчиваю проми жуточный отчет второе 6 марта. Сегодня я делал тест. Наверное, я его провалил. Теперь, наверное, они меня не возьмут. Вот какой был тест. Один славный молодой человек был в комнате. И у него были белые карточки. А на них было разлито чернила. Он сказал Чарли «Что ты видишь на этой карточке?» Я испугался, хотя у меня в кармане была моя счастливая кроличья лапка, потому что когда я был маленький, я всегда проваливал тесты в школе, и еще я разливал чернила. Я сказал, я вижу кляксу. Он сказал «да», и мне стало легче. Я думал это всё и встал, чтобы уходить, но он меня остановил. Он сказал: сядь: Чарли, это еще не всё. Потом я не очень хорошо помню, только он спросил, что в той кляксе. Я ничего в кляксе не видел, а он говорил: «Там есть картинки. и другие люди их видят. И я не видел никаких картинок. Я по-всякому смотрел и близко подносил к моим глазам и далеко держал. Потом я сказал, мне надо очки. Я одеваю очки не всегда, только когда смотрю телевизор или в кинотеатре. Но очки были... раздевалки. Я сходил за ними и сказал, «А, а теперь дайте мне снова эту карточку, теперь я уж разгляжу картинку. Я очень старался, но не разглядел, а только все равно видел одну кляксу. Я сказал, наверное, мне нужны новые очки. Он что-то написал на бумажке, и мне стало страшно, что я провалил тест Я сказал, что Клякса очень красивая, у ней кругом маленькие точечки. Он стал грустный, и я понял, что ошибаюсь. Я сказал, можно еще раз попробовать. И через несколько минут я увижу, просто я иногда медлительный. Я в классе мисс Кинниан для отсталых взрослых учеников читаю, тоже медленно. Хотя я и стараюсь очень сильно. Он дал мне другую карточку. Там тоже была клякса, но красная, с синим. Он был ко мне терпеливый и говорил медленно, как мисс мискинян, и объяснил, что это Р рошаха. Он сказал, что люди видят в этой «Рошахи! Картинки!» А я сказал, «Покажите мне!» Он сказал, «Не покажу! Думай, Чарли!» Я сказал, «Я думаю, это клякса!» Но оказалось, нет, неправильно. Он спросил, что это клякса мне напоминает, и сказал, что я должен вообразить. Я закрыл глаза и долго воображал. Потом сказал: "Я вообразил, что чернильная ручка брызнула на скатерть". Тогда он встал и ушёл. Наверное, я провалил эту рожиху. Проми жуточный 3-7 марта. Доктор Штраус и доктор Немюр говорят, это ничего не значит. Они говорят про кляксы. Я им сказал, что не проливал чернила на карточке и ничего не вижу в кляксах. Они сказали, все равно я им, наверное, сгожусь. Я сказал, мисс Кинниан никогда не дает тесты про кляксы, а только читать и писать. Они сказали, мисс Кинниан меня хвалила и говорила, я у ней лучший ученик в вечерней школе для взрослых, потому что я стараюсь и правда хочу учиться. Они говорят, как вышло, что ты, Чарли, учишься в школе, «Сам по себе!» «Как ты, Чарли, нашел эту школу?» Я сказал, просто спросил кое-кого, и мне посоветовали учиться, чтобы хорошо читать и писать. Тогда доктор Штраус и док Немюр спросили, почему я хочу учиться. Я сказал, потому что всю жизнь хотел быть умным. а не глупым, но это очень трудно, стать умным. Они сказали, понимаешь, это, может, будет ненадолго. Я сказал, да, понимаю, мне мисс Кинниан объяснила. И что я сказал, если будет больно, я не боюсь. Потом я делал другие тексты. чудные тесты. Славная леди, которая мне их дала, сказала, как они называются, а я попросил, напишите, чтобы я тоже мог писать название. Тематический оперцептивный тест. Не знаю первое слово и второе. Но знаю, что значит тест. Тест — это то, что надо пройти. А если не пройдешь, получишь плохую оценку. Сначала я думал, тест легкий, потому что я сразу увидел картинку. Только в этот раз леди не хотела, чтобы я сказал «вот картинка». Я запутался. Я сказал, вчера мне велели искать картинки в кляксах, а леди сказала, это был другой тест. Леди велела рассказать про людей на новой картинке. Я сказал, как я могу рассказать, когда я с ними не встречался? Получится, что я вру, а я теперь не вру, потому что меня всегда ловят. Леди объяснила этот тест, и вчерашние Рошаха нужны, чтобы получить... Представление про личность. Я сильно смеялся. Я сказал, как получить что-то из клякс и фотокарточек, это же нельзя. Леди рассердилась и спрятала картинку. Мне все равно. Тест-чушь. Наверное, я его тоже провалил. Потом пришли люди в белых халатах и повели меня в другую часть больницы, и там я играл в игру. Это была со состязание. Я состязался с белой мышью. Мышь зовут Элджернан. Он был в коробке, где много поворотов и сделаны стенки. А мне дали карандаш. И бумагу, где были полоски и кубички. На одной стороне был старт, а на другой финиш. Мне сказали, что это лоб и ринт. И у мыша такой же лоб и ринт. Разве у мыша может быть лоб, как мой? Ринт у него тоже другой. У него коробка А у меня бумага. Я так подумал, но ничего не сказал. Все равно не было время, потому что состязание началась. Один человек имел часы и старался их прятать, чтобы я не видел. А я старался не глядеть на него и поэтому волновался. Этот ринт был хуже тех двух тестов, потому что они его делали десять раз, и каждый раз был новый ринт, и каждый раз Элджернон побеждал. Я не знал, что мыши такие умные. Может, это потому, что Элджернон белый? Может, белые мыши больше умные, чем серые? Промежуточный от Отчет четвертое, восьмое марта. Я им гожусь. Я очень рад, так что даже еле пишу. Доктор Немюр и доктор Штраус сначала поссорились. Доктор Немюр был в кабинете, а меня туда привел доктор Штраус. Доктор Немюр сомневался насчет меня, Но доктор Штраус сказал, что меня рекомендовала мисс Киннэн, потому что я у ней самый лучший ученик. Мне нравится мисс Киннэн. Она очень хорошая и умная учительница. И она сказала: Чарли, у тебя будет второй шанс, если ты согласишься на «Опыт! Ты, может быть, станешь умный. «Они не знают, может, это будет не насовсем, но есть шанс!» Так она сказала мне. Когда я сказал «Окей!» Хотя мне было страшно, потому что мисс Киннин сказала «Мне сделают операцию!» Она сказала: « Не бойся, Чарли, ты обделён, но ты даже при своих способностях сделал очень много. Я верю, ты достоин этого больше, чем все другие. Поэтому я испугался, когда доктор Немюр и доктор Штраус стали ссориться. Доктор Штраус сказал: Есть одно хорошее, очень хорошее. Он сказал, у меня большая мотовация. Я даже не знал, что у меня такая штука. Мне стало приятно, когда доктор Штраус сказал, не у каждого она есть, у кого Айка Ю... Всего-навсего 68. Не знаю, что это такое и откуда взялось, но доктор Штраус говорит, она есть у Элджернона тоже. У него мотовация — это сыр, который ему кладут в коробку. У меня это не может быть сыра, потому что на этой неделе... Я вообще не ел сыр. Потом доктор Штраус сказал что-то доктору Немеру, что я не понял. И пока они говорили, я писал слова. Он сказал, доктор Немер, я знаю, Чарли не тот, кого вы хотели сделать первым в породе интелли... И не, не понял это слово, суперлюдей. Только люди такого низкого уровня, как правило, агресси и, и не хотят сотрудничать. Еще они вялые и апатичные, и до них не достучишься. А у Чарли добрый нрав. и он заинтересован и хочет угодить. Доктор Немюр сказал, «Не забудьте, он будет первый человек, у кого утроют интеллигическим вмешательством». Доктор Штраус сказал, «Вот именно». Смотрите, как хорошо Чарли научился читать и писать для своего ментального уровня. Это все равно, что мы с вами усвоили теорию относите сами, без помощи. Это показатель колоссальной мотивации, это идентично, грандиозному достижению. Говорю, возьмем Чарли. Я понял не все слова, но понял, что доктор Штраус был за меня, а доктор Немюр против. Потом доктор Немюр кивнул и сказал, «Ладно, может, вы правы, возьмем Чарли». Когда он это сказал, я так обрадовался, что подскочил и стал жать ему руку за то, что он очень добрый ко мне. Я сказал «Спасибо, док. Вы не пожалеете, что дали мне второй шанс. Это правда. После операции я буду очень стараться стать умным. Я буду очень-очень стараться». промежуточный отчет 5 10 марта Я боюсь, тут в больнице работает много людей и нянечки и которые давали мне тесты и все они пришли ко мне и подарили конфеты и сказали удачи Чарли. Надеюсь мне повезет У меня есть кроличья лапка, и счастливые пенни, и подкова от лошади. Только сегодня, когда я шел в больницу, мне дорогу перебежала черная кошка. Доктор Штраус сказал, не будь таким суеверным. Чарли — это наука, но на всякий случай я держу при себе кроличью лапку. Я спросил доктора Штрауса, как думаете, док, я побежду Элджернона в ринте, когда мне сделают операцию? А он сказал, может быть. Если операция поможет, я уж покажу этой мыши, что я ее не хуже, может, даже лучше. Тогда я буду читать очень хорошо. И писать тоже все слова и знать много всяких штук, какие знают люди, и я сам буду как они. Я очень хочу стать умным, как другие. Если выйдет, что эффект операции будет длинный, тогда всех глупых людей в мире сделают умными. Сегодня утром мне Не дали нисколько еды. Не знаю, разве еда вредная для ума. Хочется есть. Но доктор Немер забрал мои конфеты. Он все время бубнит. Бу-бу-бу, бу-бу, бу-бу. Доктор Штраус говорит, конфеты мне вернут после операции, потому что нельзя есть до... Промежуточный отчет 6-15 марта. Операция была не больная. Они ее сделали, когда я спал. Сегодня сняли бинты у меня с глаз и головы, и я могу писать промежуточный отчет. Доктор Немюрк. Читал старые отчеты и сказал, что я неправильно пишу промежуточный, и показал, как надо, и отчет тоже. Постараюсь не забыть. У меня плохая память на слова, как их писать. Доктор Штраус говорит «Окей, что я пишу, что происходит», но только надо еще писать, что я чувствую и про что думаю. Я сказал, я не знаю, про что думать. И как? А он сказал, попробуй. Пока бинты были у меня на глазах, я пробовал. Ничего не вышло. Не знаю, про что думать. Может, если спрошу доктора Штрауса, Как думать сейчас, когда я уже становлюсь умный, он объяснит? Про что думают умные люди? Наверное, про всякие интересные штуки. Хорошо бы я уже знал что-нибудь интересное. Промежуточный отчет. 7 19 марта. Ничего не происходит. Я уже сколько тестов сделал и сколько состязался с Элджернаном. Ненавижу эту мышь. Он всегда меня побеждает. Доктор Штраус сказал, я должен играть эти игры. Еще сказал, надо снова делать тесты, те, которые кляксы. Они чушь. И картинки чушь. Я бы лучше сам нарисовал мужчину с женщиной, а не врал про людей. У меня болит голова, потому что я всё время думаю. Я думал, доктор Штраус мой друг, а он мне не помогает. Не говорит, про что надо думать, и когда я стану умный. Мискиниан не приходит. Я думаю, промежуточные отчеты тоже. Чушь. Промежуточный отчет 8 23 марта: Я иду обратно работать на фабрику. Говорят это хорошо, только чтобы я никому не рассказывал про операцию. И мне надо каждый вечер на один час приходить в больницу. Мне будут платить деньги раз в месяц за то, что я учусь быть умным. Я рад, что возвращаюсь на фабрику, потому что я скучал без работы, и на фабрике все мои друзья, и нам весело. Доктор Штраус говорит, надо и дальше писать отчеты, но не обязательно каждый день, а только если случается что-то особенное. Он говорит, не отчаивайся, Чарли, что все идет медленно. Элджернен тоже не сразу стал в три раза умнее, чем был. Он меня побеждает, потому что ему тоже сделали операцию. Это для меня большое облегчение. Может, я бы победил простую мышь в ринте, Может, я еще побежду Элджернана? Вот будет здорово. Похоже, Элджернан останется умный навсегда. 25 марта. Не нужно писать промежуточный отчет каждый раз, а только когда даю его доктору Немеру раз в неделю. Так я берегу время. Сегодня было очень весело на фабрике. Джокерп сказал: "Гляньте, где у Чарли операция? Ну-ка, Чарли, скажи, тебе и правда вправили мозги?" Я хотел сказать, а потом вспомнил, что доктор Штраус не разрешил. Тогда Фрэнк Рейли сказал: "Теперь у Чарли лоб, что надо. Можно без ключа двери открывать". Я очень смеялся. Ребята мои друзья и любят меня по-правдошнему. Иногда кто-нибудь говорит, «Эй, гляньте на Джо или Фрэнка или Джорджа. Вот свалял так свалял Чарли Гордона». Я не знаю, почему так говорят. Только они всегда смеются. Сегодня утром Эймос Борг, он... Начальник цеха у Доннигана назвал мое имя, когда кричал на Эрни, а Эрни там посыльный. Эрни потерял пакет. Эймос сказал, «Боже, Эрни, не валяй Чарли Гордона!» Я не понял, почему он так сказал. Я еще ни разу не терял пакет. 28 марта Доктор Штраус пришел сегодня вечером ко мне домой, чтобы узнать, почему я не пришел в больницу как нужно. Я сказал, не хочу больше состязаться с Элджернаном. Он сказал, я не обязан состязаться, но обязан приходить. У него был мне подарок, только это оказался не подарок, а на время. Я сначала подумал, это маленький телевизор, но нет. Доктор Штраус сказал, я должен включать его, когда ложусь спать. Я сказал, вы шутите? Зачем включать? Я же сплю. Какая нелепость. Но он сказал, если я хочу поумнеть, надо делать, как он велит. Я сказал, навряд ли я поумнею, а он положил мне руку на плечо и сказал, «Чарли, ты еще не знаешь сам». «Но ты уже начал умнеть. Ты умнеешь все время. Пока это тебе незаметно. Думаю, что доктор Штраус просто меня утешает, потому что я нисколько не помнил. Ой, чуть не забыл. Я спросил, когда можно опять ходить в класс мисс Кинниан. Он сказал, ходить не нужно. Скоро мисс Кинниан сама будет ходить в больницу и учить меня особенно». Я на нее сердился, что она не приходит после операции, но она мне нравится. Так что, может, мы снова будем с ней друзья. 29 марта. Тупой телевизор не давал мне спать всю ночь. Как можно спать, когда тебе в уши орут всякую чушь и показывают дурацкие картинки? Я не понимаю, что он говорит. даже когда не сплю. Как я пойму, когда сплю? Доктор Штраус сказал, все окей. Он сказал, мой мозг учится, пока я сплю, и это поможет, когда мисс Кинниан начнет меня учить в больнице. Только я узнал, что это не больница, а лаборатория. По-моему, это все чушь. Если можно стать умным, когда спишь, зачем тогда люди ходят в школу? Я же не стал умным, когда смотрел шоу поздно вечером и совсем поздно ночью. А может, надо было спать, пока смотришь? Промежуточный отчет 9-3 апреля. Доктор Штраус показал, как сделать звук в телевизоре потише, и я теперь могу спать. Ничего не слышу. Я все равно не понимаю, что говорит телевизор. Я пробовал включать его утром, чтобы узнать, выучил я что-нибудь или нет. И, кажется, нет. Мисс Киннион говорит, может, это иностранный язык или что другое. Но мне кажется, телевизор говорит по-американски. Только очень быстро, гораздо быстрее, чем мисс Голд. Она меня учила в шестом классе. И я помню, она говорила так быстро, что я ничего не понимал. Я сказал доктору Штраусу, какой прок быть умным, когда я сплю. Я хочу быть умным, когда я не сплю. Он сказал, это все равно, потому что у меня два ума. Один — это подсознание, а другой — это Сознание, так они пишутся, и одно не говорит другому, что оно делает. Они вообще не говорят между собой. Поэтому я вижу сны. Боже, какие ненормальные сны. Что за дичь? Это все началось с ночного телевизора. Он так влияет. Я забыл спросить доктора Штрауса про два ума. Только у меня их два? Или у всех людей? Я смотрел слово в словаре, который мне дал доктор Штраус. Слово «подсознательное» — «прил» — о природе ментальной деятельности, не присутствующей в сознании. «Напр» — «подсознательный конфликт желаний». Там еще написано, но я все равно не понимаю. Это негодный словарь для глупых людей, как я. Тем более у меня болит голова после вечеринки. Мои друзья с фабрики, Джо Керп и Фрэнк Рейли, пригласили меня в салон Мэкси, чтобы выпить. Я не люблю выпивать, но они сказали, будет очень весело. И правда, я хорошо провел время. Джо Кэрп сказал, надо показать девушкам, как я мою пол в туалете на фабрике и дал мне швабру. Я показал, и все смеялись, когда я сказал, что мистер Донниган, говорит, я самый лучший уборщик, какой у него был, потому что я люблю мою работу и делаю все хорошо, и никогда не опаздываю, и не прогулял еще ни один день, кроме когда мне делали операцию. Еще я сказал, что мисс Киннин всегда говорила, «Чарли, гордись своей работой, потому что ты делаешь ее хорошо». Все смеялись, и было очень весело, и мне дали много напитков, и Джо сказал, «Чарли такой кадр, когда нагрузится». Не знаю, что это значит, но все меня любят, и нам хорошо. Скорей бы мне стать умным, как мои лучшие друзья Джо Кэрп и Фрэнк Рейли. Я не помню, как закончилась вечеринка. Наверное, я пошел купить газету и кофе для Джо и Фрэнка. И когда я вернулся, никого не было. Я их искал везде допоздна. Потом я плохо помню. Только, наверное, я заснул. Или заболел. Один добрый полицейский привел меня домой, так сказала моя хозяйка, миссис Флинн. Но у меня болит голова, и на ней большая шишка, и много синяков везде. Наверное, я упал, но Джо Кэрп говорит, это меня побил коп, потому что копы дубасят пьяных иногда. Мне не верится. Мисс Киниан говорит, копы должны помогать людям. В общем, голова ужас как болит. И тошнит. И плохо мне. Больше не буду пить. 6 апреля. Я победил Элджернана. Я даже не знал, что я его победил, но мне сказал Берт. Он лаборант. Потом второй раз я проиграл, потому что очень волновался и даже упал со стула, не закончив игру. Зато потом я победил еще восемь раз. Наверное, я и правда делаюсь умнее, раз победил такую умную мышь, как Элджернан. Только я не чувствую себя умнее. Я хотел еще состязаться, но Берт сказал, хватит на сегодня. Потом они мне дали Элджернана в руки на минуточку. Он совсем неплохой. Он мягкий, как ватный шарик. Он моргает, и когда открывает глазки, они у него черненькие, а по краю розовые. Я спросил, можно я его угощу? Потому что, может, он обиделся, что я победил, а я хочу с ним дружить? Берт сказал, нет, нельзя. Элджернан совсем особенный мышь. Ему же сделали операцию, как мне. И он первый животный, который столько долго умный. Берт сказал, что Элджернан такой умный, что каждый день он должен делать тест, а то не поест. Это тест, это замок на дверке, и каждый день замок новый, чтобы Элджернан учился новому тоже каждый день, а то он не получит еду. Я огорчился. Если Элджернан не откроет замок, он будет голодный. По-моему, это неправильно каждый раз, чтобы поесть, делать тест. Доктору Немеру уж, наверное, не понравилось бы каждый раз делать тест, когда он голодный. Я думаю, я и Элджернан будем друзьями. 9 апреля. Сегодня после работы мисс Киннион была в лаборатории. Она вроде как обрадовалась мне, но в то же время будто испугалась. Я сказал, не волнуйтесь, мисс Киннион, я еще не умный. И она смеялась. Она сказала, я в тебя верю, Чарли. Ты очень старался, чтобы читать и писать лучше, чем все остальные в классе. В худшем случае ты немножко будешь умный и много сделаешь для науки. Мы читаем очень трудную книжку. Никогда я раньше не читал такую трудную книжку. Она называется «Робинзон Круза». Это про человека, как он... Очутился на острове, а там совсем никовошеньки. Робинзон он умный и много умеет. И сам сделал дом, и у него есть еда, и еще он хороший пловец. Только мне его жалко, потому что он совсем один и без друзей. Но я думаю, на острове есть кто-то, какой-то человек, потому что я видел картинку, где он с чудным зонтиком глядит на землю, а там следы. Я надеюсь, он найдет друга и не будет одинокий. 10 апреля. Мисс Кинниан учит меня лучше писать слова. Она сказала, смотри на слово, потом закрывай глаза и повторяй слово опять и опять, пока не запомнишь. У меня было много трудностей сегодня, потому что на слух это сегодня. И я так раньше писал. Оказалось, я ошибался. И еще счастливая кроличья лапка. А я слышал «счастливая» и писал «счастливая». Но теперь я знаю, потому что делаюсь умнее. Мне стыдно, но мисс Киннион говорит, нечего тут смущаться. В этой орфографии никакой логики. 14 апреля. дочитал Робинзона Круза. Хотел узнать, что с ним дальше случилось, но мисс Киннион сказала «это все». «Почему?» 15 апреля. Мисс Киннион говорит, я очень быстро учусь. Она прочитала несколько старых промежуточных отчетов и посмотрела на меня как-то чудно. Она говорит, я чистой душой, и я им всем еще покажу». Я спросил «как это?» Она сказала, не обращая внимания, только чтобы я не сильно огорчился, если увижу, что все не такие добрые, как я думал. Она сказала для человека, которому Бог дал так мало, как мне, «Ты, Чарли, сделал больше, чем много людей, у которых есть мозги, но они их не используют». Я сказал, «Все мои друзья умны, но они хорошие, они меня любят и никогда не обижают». когда ей что-то попало в глаз, и она быстро убежала в туалет. «16 апреля. Сегодня я учил запятую. И вот она, запятая, запятая. Она, запятая». Это запятая. Такой значок с запятая. У ней хвостик с запятая. Мисс Кинин, запятая говорит запятая. Это важно, запятая. Потому что запятая от этого письмо, запятая, лучше. Запятая. Она говорит, запятая можно, запятая потерять, запятая кучу денег, запятая если, запятая запятая стоит, запятая не на своём, запятая месте, запятая у меня нету денег, запятая и, запятая я не понимаю, запятая как, запятая запятая помогает беречь деньги, запятая Но мискинин, запятая сказала, запятая каждый ставит, запятые, запятая вот и я их Запятая тоже запятая. Ставлю. Запятая. 17 апреля. Я неправильно использовал запятую. Точка. Это препинание. Точка. Мисс Киннин сказала, чтобы я смотрел длинные слова в словаре и учился их писать. Я сказал, какая разница, все равно же их можно читать. Она сказала, это часть твоего образования, Чарли, и вот я теперь смотрю все слова, когда сомневаюсь. Это выходит очень долго, но мне кажется, я запоминаю. Мне надо только поглядеть один раз, и я потом пишу правильно. Я нашел слово «препинание». Так оно написано в словаре. Мискинин говорит, запятая это тоже знак препинания, и оказалось, есть еще много знаков. Я думал, все знаки с хвостиками, но Мискинин сказала: "Нет, не все. Их надо сочитать", запятая. И она показала вопросительный знак, мне кавычки, как точка с запятой. Я могу восклицательный знак сочетать все Знаки препинания, запятая, в восклицательный знак. Письме, вопросительный знак. Правил, запятая, столько, восклицательный знак. Много, вопросительный знак, но, точка с запятой, я их запомню. Точка. Уважаемая мисс Кинниан, двоеточие, в скобочках. Так надо писать в деловых письмах, если я когда-нибудь стану бизнесмен. Скобочка закрывается. Что мне нравится в ней? Восклицательный знак. Это что она всегда объясняет? Вопросительный знак. Когда? Двоеточие. Я спрашиваю. Кавычки закрываются. Она очень умная, восклицательный знак. Хорошо бы, восклицательный знак, мне тире стать тире как запятая она. Точка с запятой. Скобка. «Припинание, запятая — это весело, точка с запятой, как игра, восклицательный знак, скобка!» 18 апреля. Какой же я идиот! Я даже не сообразил, о чем говорила мисс Кинниан. Я прочел учебник по грамматике вчера вечером, и там все объясняется. Когда я увидел правило, я понял, что мисс Кинниан объясняла мне точно так же. Но я тогда не понял. Я проснулся ночью, и все в голове у меня будто бы выстроилось. Все знания. Мисс Кинниан сказала, это потому, что телевизор работал, пока я спал. Телевизор мне помог. Она говорит, я достиг плато. Плато — это верхушка горы, только она плоская. После того, как я понял про знаки препинания, я прочитал все старые промежуточные отчеты с самого начала. Боже, неужели это я так ужасно писал с такими ошибками? Я сказал мисс Кинниан, что надо исправить все ошибки в отчетах, но она сказала, нет, Чарли, доктору Немеру отчеты нужны такие, как они есть. Он нарочно отдает их тебе, когда сделает фотокопию, чтобы ты сам видел свой прогресс». Ты очень быстро продвигаешься, Чарли. Мне стало легче. После урока я пошел вниз в лабораторию и играл с Элджерноном. Только мы больше не состязаемся. Мы просто играем. 20 апреля. Как же мне тошно. Не тошнит, как если болеешь, а в груди пустота, будто меня ударили и в то же время жжет. Я не собирался про это писать, но Подумал, надо. Это ведь важно. Сегодня я в первый раз не пошел на работу. Вчера Джо Карп и Фрэнк Рейли пригласили меня на вечеринку. Там было много девушек и парней с фабрики. Я помнил, как мне было плохо в прошлый раз, когда я слишком много выпил. И я сказал Джо, что ничего не хочу пить. Он дал мне простую колу, только она была какая-то не такая на вкус, но я подумал, это у меня... В рте кисло. Сначала нам было весело. Джо сказал, мне надо танцевать с элен Уж она меня научит. Я упал несколько раз и все не мог понять, почему я падаю. Танцевали только мы с элен больше никто. Но я все время спотыкался об ногу кого-то. Потом, когда я встал, я увидел Джо, какое у него было лицо, и мне стало странно в животе. — Да чего же он у вас прикольный? — сказала одна девушка. Все засмеялись. Фрэнк сказал, не угорал так с тех пор, как мы его за газеты отправили. Помните, ребята, в тот вечер у Мэкси, а сами свалили. «Гляньте, гляньте, он красный, как помидор! Чарли покраснел! Слышь, элен что ты сотворила с нашим Чарли, а? Никогда он так себя не вел!» Я не знал, что делать и куда деваться. Все на меня смотрели и смеялись. И я был как будто голый. Я хотел спрятаться. Я побежал на улицу, и там меня стошнило. Потом я пошел домой. Странно, как я раньше не замечал, что Джо и Фрэнк и другие водятся со мной, чтобы смеяться. Теперь я знаю, что это значит, когда они говорят «валять Чарли Гордоном». Мне стыдно. Промежуточный отчет 11. 21 апреля. Не хожу на фабрику. Попросил миссис Флинн, мою хозяйку, чтобы позвонила мистеру Доннегану и сказала, что я заболел. Миссис Флинн в последнее время чудно глядит на меня, будто боится меня. Я думаю, это хорошо, что я узнал, что все надо мной смеются. Я думал об этом очень много. Это потому, что я очень глупый. Такой глупый, что даже не понимаю, когда веду себя глупо. Люди думают это смешно, что глупый человек не может делать все, как они могут. Ничего. Теперь я знаю, что каждый день делаюсь умнее. Я знаю припинания и пишу без ошибок. Мне нравится смотреть в словаре трудные слова, и я их запоминаю. Я теперь много читаю. И мисс Киннион говорит, что у меня быстрая скорость чтения. Иногда я даже понимаю, про что читаю, и это остается в моей голове. Бывает, я закрываю глаза и думаю про ту страницу, которую только прочитал, и она прямо передо мной, как картинка. Кроме истории, географии и арифметики, мисс Киннин сказала мне, следует учить несколько иностранных языков. Доктор Штраус дал мне новые пленки, чтобы я их слушал во сне. Я так и не понимаю, как работают два ума — сознание и подсознание. Но доктор штраус говорит не надо пока волноваться он просил чтобы я ему обещал что когда на будущей неделе начну учить предметы которые учат в колледже что я не буду читать учебники по психологии пока он сам мне не разрешит сегодня мне гораздо лучше но я окажется все еще сердитой что все время надо мной смеялись и делали мне подвохи потому что я был глупый когда я стану умным как доктор штраус обещает, когда мое IQ 68 станет больше в три раза, тогда, может, я буду как все, и меня будут любить и будут со мной дружить. Я не понимаю, что такое IQ. Доктор Немер сказал, это что-то такое, что измеряет, насколько человек умный, как весы показывают вес, сколько фунтов. Но доктор Штраус сильно спорил с ним и говорил, что IQ вовсе не взвешивает ум. Он сказал, что IQ показывает, сколько ума ты можешь набрать, как мерная кружка. На ней ведь нарисованы такие деления и цифры. Но эту кружку еще надо наполнить чем-то. Тогда я спросил у Берта, который дает мне тесты на ум и работает с Элджернаном. Берт сказал, что оба они не правы Только мне пришлось обещать, что я им это не выдам. Берт говорит, что этим IQ... Меряют много разного, считаясь некоторыми вещами, которые человек уже выучил, только оно неточное. Я так и не знаю, что такое IQ. А знаю только, что у меня оно скоро будет больше, чем 200. Не хочу ничего такого говорить, но мне непонятно, как если они не знают, что это или где оно находится, я не понимаю, как они могут знать, сколько его есть у человека». Доктор Немер сказал, что завтра у меня будет тест Роршиха. Интересно, что это такое 22 апреля. Вот оказывается, что такое тесты Роршиха. это те самые карточки с кляксами, которые мне показывали перед операцией. Мне их показывал тот же самый человек. Я перепугался до смерти из-за этих клякс. Я знал, что он захочет, чтобы я нашел картинки, а я их не найду. Я думал, хоть бы как-нибудь выяснить, что там за картинки запрятаны. Может, вовсе нет никаких картинок. Может, это подвох. Может, они хотят поглядеть, насколько я глупый, чтобы искать то, чего нет. Так я думал, и уже от этого стал злиться на этого человека. Он сказал, вот, Чарли, ты ведь уже видел эти карточки, помнишь? Конечно, помню. Так я ему ответил, и он сразу понял, что я сержусь, и удивился. «Да-да, разумеется. Сейчас я хочу, чтобы ты взглянул вот на эту карточку. Как, по-твоему, что бы это могло быть? Что ты видишь? Разные люди видят в этих кляксах разные вещи. Расскажи, что кляксы напоминают тебе и на какие мысли они тебя наводят». Я был потрясен. Я ожидал от него другие слова, совсем не эти. «Вы имеете в виду, что в кляксах не спрятаны картинки?» Он нахмурился и снял очки. «Что? Картинки, которые спрятаны в кляксах. В прошлый раз вы мне сказали, что их все видят и хотели, чтобы я тоже их нашел». Он объяснил, что в прошлый раз говорил со мной почти теми же самыми словами, какими говорить сейчас. Я не поверил и подозреваю, что он меня разыграл нарочно, чтобы посмеяться надо мной. Если только, не знаю, я совсем запутался, неужели я был настолько слабоумный? Мы стали медленно перебирать карточки. На одной были вроде как две летучие мыши, которые отбирают что-то друг у дружки. На другой карточке были два человека. Они размахивали мечами. Я представлял себе всякое. Думаю, я прошел этот тест. Но я больше не доверял этому человеку. И поворачивал карточки так и эдак, и даже глядел на обратную сторону, потому что думал, вдруг там что-то такое, что я должен заметить. Пока он делал записи, я скосил глаз и прочитал. Только все было зашифровано вот так. WF плюс А, D большое, D маленькое, F, минус А, D, rig WF минус А, SF плюс OBJ. Тест все равно кажется мне бессмысленным. По-моему, любой человек может соврать, будто видит разные вещи, которых на самом деле не видит. Откуда этому экспериментатору знать, что я его не разыгрывал и что вправду видел фигуры, а не придумывал их? Может, я все пойму, когда доктор Штраус позволит мне читать учебник психологии? 25 апреля. Я придумал, как по-новому расположить станки на фабрике, И мистер Донаган сказал, это ему сэкономит 10 тысяч долларов в год на труде и повысит производительность. Он дал мне премию 25 долларов. Я хотел угостить Джо Керпа и Фрэнка Рейли обедом по такому случаю, но Джо сказал, что его жена просила сделать покупки, а Фрэнк сказал, что он уже и так обедает со своим родственником. Наверное, им надо время, чтобы привыкнуть к изменениям, которые со мной случились. Похоже, все меня стали бояться. Когда я подошел к Эймасу Боргу и тронул его за плечо, он так и подскочил. Люди со мной больше не разговаривают и не шутят, как раньше. На работе стало одиноко. 27 апреля. Сегодня я решился и пригласил мисс Кинниан завтра на ужин, чтобы отметить мою премию. Сначала она сомневалась. Может, это неправильно, но я спросил доктора Штрауса, и он сказал, все окей. Доктор Штраус и доктор Немюр, кажется, не ладят между собой. Они все время спорят. Сегодня вечером, когда я пришел к доктору Штраусу, чтобы спросить насчет ужина с мисс Кинен, я услышал, как они оба кричали. Доктор Немюр говорил, что это его эксперименты, его исследования, а доктор Штраус кричал в ответ, что он вложил ничуть не меньше, потому что это он нашел меня через мисс кинин и это он сделал операцию. Доктор Штраус сказал, что, может, когда-нибудь тысячи нейрохирургов будут использовать его технологию по всему миру. Доктор Немер хотел опубликовать результаты эксперимента уже в конце этого месяца. Доктор Штраус хотел подождать подольше, чтобы быть уверенным. Доктор Штраус сказал, что доктор Немер больше заинтересован стать завкафедрой психологии в Принстоне, чем в эксперименте. Доктор Немер сказал, что доктор Штраус просто-напросто «оппортунист», который пытается доехать до славы на его фалдах. Потом уже, когда я уходил, меня всего трясло. Я не знаю точно почему, но мне казалось, что я в первый раз видел их обоих, какие они есть. Я помню, Берт сказал, что у доктора Немера жена сущая пила, и она его все время пилит, чтобы он поскорее опубликовал эксперимент и стал знаменитым. Берт сказал, это у нее мечта всей жизни — иметь мужа, Научное светило. Неужели доктор Штраус и правда пытается ехать на фалдах доктора Немюра? 28 апреля. Я не понимаю, почему я раньше не замечал, какая он красивая. У нее карие глаза и волнистые каштановые волосы, и они подстрижены до шеи. Ей всего тридцать четыре. Мне всегда казалось, что она недосягаемо гениальная. И притом очень, очень старая. Теперь с каждой новой встречей она для меня становится все моложе и прелестнее. Мы ужинали и долго разговаривали. Когда она сказала, что я развиваюсь очень быстро и скоро оставлю ее далеко позади, я засмеялся. Это правда, Чарли? Ты уже сейчас читаешь лучше, чем я. Тебе достаточно взглянуть на страницу, и ты ее прочитал, а я усваиваю лишь несколько строчек за раз. Вдобавок ты запоминаешь все прочитанное слово в слово. Я же радуюсь, если у меня получается запомнить главные идеи и общий смысл. Я не чувствую себя умным. Есть еще очень много вещей, которых я не понимаю. Она достала сигарету, и я ее зажег. Тебе нужно быть чуточку терпеливее. За дни недели ты усвоил знания, на которые у обычных людей уходит полжизни. Это потрясающе. Ты сейчас похож на огромную губку, которая всё в себя впитывает. Факты, цифры, общие представления. Скоро ты начнешь их сопоставлять. Ты увидишь, как связаны между собой разные отрасли науки. Поймешь, что существует много уровней. Это как ступени гигантской лестницы, которые ведут тебя все выше и выше. Ты поднимаешься, и все лучше видишь мир. Сама я, Чарли, вижу совсем немного. И уже не поднимусь, ну, разве что на ступеньку другую. Но ты будешь продолжать подъем. Ты будешь видеть больше и больше, и с каждым шагом тебе будет открываться новый мир. Столько миров! Тебе и не снилось. Она помрачнела. Я надеюсь, что Господь... О чем вы? Так, Чарльз, пустяки. Надеюсь, я не ошиблась, что втянула тебя в эксперимент. Я засмеялся. Конечно, не ошиблись. Ведь все получилось. Даже Элджернан до сих пор умный. Мы сидели некоторое время молча, и я понимал, о чем она думает, глядя, как я тереблю цепочку, на которой у меня подвешены кроличьи лапка и ключи. Я не хотел думать о такой вероятности, точно так же, как старые люди не хотят думать о смерти. Я знал, что это только начало. Я знал, что она имела в виду говоря об уровнях потому что я уже видел некоторые уровни От мысли что я оставлю ее далеко позади мне стало грустно я влюблен в мисс кинни 12й промежуточный отчет 30 апреля я больше не работаю в пластик бокс комппании Мистер Донниган сказал, что для всех заинтересованных сторон будет лучше, если я уйду. Что я такого сделал? За что они меня так ненавидят? Я не знал, пока мистер Донниган не показал мне петицию. 840 фамилий. Все до единого работники фабрики. Кроме Фанни Гердон. Я взглянул на список и сразу заметил, что ее фамилии нет. Все остальные требовали моего увольнения. Джо Карп и Фрэнк Рейли не стали со мной это обсуждать. Никто не стал, кроме Фанни. Очень мало я знаю людей, которые, если уж что-то решили для себя, так их не переубедишь. Фанни как раз такая. Ей безразлично, что остальной мир доказывает, говорит или делает. Она не считала, что меня надо увольнять. Она вообще была против петиции и не сдалась, хотя на нее давили и даже угрожали. «Это не значит, — сказала мне Фанни, — что я не вижу, как ты изменился, Чарли. Это очень странные изменения. Ты был добрый, надежный, простой парень. Может, не особо умный, зато честный. Что ты такое с собой сотворил? Почему так быстро поумнел, непонятно. Все говорят, что это неправильно, и я тоже так думаю». Как ты можешь, Фанни? Что плохого, если человек умнеет и стремится узнать и понять окружающий мир? Она уставилась вниз на свою работу. И я собрался уходить. Не глядя на меня, Фанни сказала: Когда Ева послушалась змеи и вкусила от древа познания, это было зло. Когда она увидела, что обнажена, это было зло. Не будь этого, никто из нас не старел бы, не болел и не умирал. Снова мне стало ужасно стыдно. Прямо в жар бросило. Разум вбил клин между мной и всеми, кого я знал и любил. Раньше надо мной смеялись и презирали меня за невежество и тупость. Сейчас меня ненавидят за мои знания и понимания. Господи, Что им от меня нужно? Меня выжили с фабрики. Никогда еще мне не было так одиноко. 15 мая. Доктор Штраус очень сердится на меня, потому что я две недели не писал промежуточных отчетов. Он прав, ведь теперь лаборатория платит мне зарплату. Я сказал доктору Штраусу, что был занят, много думал и читал. потом сказал что письмо это очень медленный процесс особенно при моем плохом почерке у меня терпения не хватает доктор штраус предложил мне научиться печатать на машинке теперь мне гораздо легче потому что я печатаю около 75 слов в минуту доктор штраус постоянно напоминает что нужно говорить и писать попроще и не то меня не поймут другие люди попытаюсь дать отчет обо всем что произошло со мной за эти две недели в прошлый вторник Нас с Элджернаном представили ассоциации психологов Америки, которая заседала на конференции Всемирной ассоциации психологов. Мы произвели изрядную сенсацию. Доктор Немюр и доктор Штраус нами гордились. Подозреваю, что доктор Немюр, которому 60 лет, он на 10 лет старше доктора Штрауса, считает необходимым получить осязаемые плоды от своих трудов. Несомненно, это все давление миссис Немюр. Вопреки моим более ранним впечатлениям от доктора Немера, теперь я понимаю, что он отнюдь не гений. У него изрядные способности, но его ум находится в вечной борьбе с призраком неуверенности в своих силах. Ему хочется, чтобы его считали гением. Вот почему для него так важно, чтобы его работу одобрил и оценил весь мир. Думаю, доктор Немер хотел поскорее сделать презентацию Потому что боялся, как бы другой ученый не совершил открытие в смежной области и не получил бы всю славу для себя одного. Доктора Штрауса, наоборот, можно назвать гением. Только, по-моему, сфера его знаний слишком ограничена. В учебном заведении, где он получал образование, наверное, сильны были традиции узкой специализации. Более широким аспектам, сведениям общего характера и предметным связям не уделялось внимания. Не только достаточного, но даже и того, какое необходимо нейрохирургу. Меня потрясло открытие, что из классических языков доктор Штраус может читать только на латыни, греческом и древнееврейском. А в математике он застопорился на элементарном уровне, на вариационных исчислениях. Когда он в этом сознался, мне стало почти досадно. Словно он утаивал эти сведения, желая обмануть меня, притворяясь, как очень многие, что я недавно понял, притворяясь не тем, кем он является на самом деле. Это относится ко всем, кого я знаю. Все эти люди не те, кем казались на мой неискушенный взгляд. Доктор Немер меня избегает. Ну, по крайней мере, такое впечатление складывается. Иногда, если я пытаюсь заговорить с ним, он смотрит как чужой и отворачивается. Доктор Штраус сказал, что из-за меня у доктора Немера комплекс неполноценности. И я сначала очень рассердился, я подумал, он надо мной потешается, а я такие вещи воспринимаю очень болезненно. Откуда мне было знать, что доктор Немер, этот многоуважаемый экспериментирующий психолог, не владеет ни хинди, ни китайским, даже на базовом уровне? Это абсурд! Ведь в настоящее время Индия и Китай ведут активные исследования как раз в той области, в которой работает доктор Немюр. Я спросил доктора Штрауса, как Немюр намерен отвечать профессору Рая Джамати, критикующему его методы и результаты, если Немюр даже не читал статью Рая Джамати. Выражение лица доктора Штрауса при этом вопросе может означать одно из двух. Либо доктор Штраус не хочет сообщать Немюру мнение индийских ученых, Либо, и это меня очень смущает, доктор Штраус сам не читал статью. Нужно быть осторожнее в выражениях. Говорить и писать понятнее. Проще, чтобы не стать объектом насмешек. 18 мая. Я в полном замешательстве. Вчера вечером виделся с мисс Киньен. Впервые за период более недели. Пытался избегать интеллектуальных концепций, В разговоре держался самых обычных, даже обыденных тем, но мискиниан таращилась на меня с явным непониманием и задала единственный вопрос: "Что я разумею под эквивалентом математической дисперсии в пятом концерте Дорбермана?" Я начал было объяснять, но она меня остановила и рассмеялась. Кажется, я разозлился. Впрочем, подозреваю, что у меня с самого начала сложилось неверное представление о мисс Кинниан. Какую бы тему я ни пытался с ней обсудить, ничего не получается. Я не могу общаться с мисс Кинниан. Нужно снова проштудировать выкладки Фроштата в труде уровней семантической прогрессии. Обнаружил, что все меньше общаюсь с людьми. Слава богу, есть книги, музыка. темы для размышлений. В своей комнате в пансионе миссис флин я почти все время один и редко с кем говорю. 20 мая в угловой забегаловке, где я обычно ужинаю, новый мощик посуды, парнишка лет 16. Я бы его и не заметил, если бы он эту самую посуду не разбил. Тарелки обрушились на пол, осколки белого фарфора разлетелись под столики. Парнишка застыл, потрясенный, перепуганный. все еще держа пустой поднос. Свисты, крики посетителей. Кричали, так вот куда все доходы уплывают. Мазальтов? Да ладно, он еще неопытный. Словом, все неминуемые фразы, которыми реагируют на разбитую посуду в ресторанах, в конец смутили бедолагу. На шум вышел хозяин. При его появлении парнишка весь сжался, словно зная, что его сейчас будут бить. вскинул руки, как бы для защиты от удара. «Слышь, ты, придурок!» — рявкнул хозяин. «Не стой столбом! Живо за щеткой! Да приберись тут! Я говорю, гони за щеткой! Щетка! Что непонятного? Что непонятного, идиот? В кухне она! Подмети осколки!» Парнишка понял, что наказание не последует. Испуг на лице уступил место улыбке. Возвращаясь со щеткой, он уже что-то мурлыкал себе под нос. Несколько самых неуемных посетителей продолжали бросаться глумливыми замечаниями. «Эй, сынок! Вон позади тебя отличный осколок! Валяй, грохни их снова! Не такой уж он идиот! Нет посуды — нет проблем с мытьем!» Скользя пустым взглядом по ухмыляющимся физиономиям, парнишка невольно их как бы отзеркаливал. И, наконец, его собственные губы растянулись в неуверенной улыбке. Он улыбался шутке, которую явно не понял. Мне стало гадко на душе. Это глупая, бессмысленная улыбка. Эти блестящие детские глаза. Эта готовность угодить в сочетании с неуверенностью, как именно угодить. одним смеялись, потому что он слабоумный. Я тоже смеялся. Вдруг меня охватил гнев на самого себя и на всех, кто потешался над парнишкой. Я вскочил и заорал «Заткнитесь! Оставьте его в покое! Он не виноват, что не понимает! Не виноват, что таким уродился! Ради Господа Бога он же все-таки человек!» Наступила мертвая тишина. Я проклинал себя за то, что не сдержался, и устроил сцену. Стараясь не глядеть на парнишку, я расплатился и вышел. К еде я не притронулся. Мне было стыдно за нас обоих. Как странно, что люди, честные и добросердечные люди, никогда не выкушут превосходство над безруким, безногим или незрячим, но не считают зазорным оскорблять человека с низким интеллектом. Мысль, что совсем недавно я, подобно этому юноше, тоже был для всех клоуном, взбесила меня. а ведь я почти забыл об этом. Я задвинул подальше портрет прежнего Чарли Гордона, спрятал его от самого себя. Еще бы, ведь я теперь умный. Незачем помнить. Но сегодня, глядя на этого обделенного, я впервые увидел, каким был. Таким же, как он. Лишь недавно я понял, что надо мной потешались. А сегодня мне открылось. что бездумно присоединившись к общему хору я высмеивал себя самого. И это самое мучительное. Я часто перечитываю промежуточные отчеты и вижу всё безграмотность, детскую наивность, низкий уровень интеллекта, разум, словно приникший к замочной скважине, за которой еле брежет свет, в то время как в самой комнате царит мрак. Теперь мне понятно. Даже будучи тупым, я осознавал собственную неполноценность, обделенность чем-то, что есть у всех остальных. В своей умственной слепоте я полагал, что оно, это недостающее связано с умением читать и писать. Я был уверен, если обрету эти навыки, автоматически получу и интеллект. Даже умственно отсталому хочется быть, как все. Ребенок не умеет прокормиться самостоятельно. Он может даже не знать, что съедобно, а что нет, но ему известно чувство голода. Получается, таким был и я. Неожиданная мысль. Даже обретя интеллект, я толком не понимал ситуации. Сегодняшний опыт даром не пропадет. Четче увидев свое прошлое, я решил применять знания и умение в работе по увеличению человеческого интеллекта. И впрямь, кто лучше меня подходит для такого дела? Кому довелось пожить в обоих мирах? Умственно обделенные для меня словно братья и сестры. Значит, использую данные мне во благо этим людям. Завтра же обговорю с доктором Штраусом формат моей работы. Возможно, я сумею помочь Штраусу в решении проблемы с широким применением технологии, впервые использованной на мне. У меня есть и собственные, надеюсь, дельные соображения. С этой технологией можно далеко пойти. Меня превратили в гения. А как насчет тысяч мне подобных? Удастся ли опыт с ними? Какие фантастические высоты сулит оперирование нормальных людей? А гениальных предстоит столько открытий. Мне не терпится начать. Промежуточный отчет 13. 23 мая. Это случилось сегодня. Элджернан меня укусил. Время от времени я захожу в лабораторию взглянуть на него. Зашел и сегодня. Достал Элджернана из клетки, а он цапнул меня за руку. Я посадил его обратно и стал наблюдать. Он против обыкновенного был возбужден из зол. 24 мая. Берт, он ухаживает за лабораторными животными, сказал мне, что Элджернон меняется, не хочет выполнять задания, отказывается бегать по лабиринту. Общая мотивация снизилась. И он перестал есть. Все очень обеспокоены тем, что это может означать. 25 мая. Элджернана теперь кормят, как обычное животное, потому что он отказывается соображать над открыванием замков. Меня с ним идентифицируют. В своем роде мы с Элджернаном первые. Все делают вид, что поведение Элджернана вовсе не обязательно что-то значит в моем случае. Однако трудно утаить, что некоторые другие животные из этого эксперимента тоже странно себя ведут. Доктор Штраус и доктор Немер просили меня больше не ходить в лабораторию. Понимаю, что у них на уме, но для меня это неприемлемо. Я намерен реализовать планы относительно их исследования. При всем моем уважении к обоим этим замечательным ученым я отлично вижу их потолок. Если ответ существует, я сам его найду. Внезапно время приобрело для меня огромное значение. 29 мая. Мне выделили собственную лабораторию и дали разрешение продолжать исследования. Я близок к разгадке. Работаю день и ночь. Распорядился, чтобы в лаборатории поставили раскладушку. Большую часть времени, отведенного на писанину, я посвящаю заметкам, которые хранятся в отдельной папке. Но порой по привычке чувствую позыв доверить бумаге свои мысли и свой душевный настрой. Изчисление интеллекта По-моему, очень увлекательное занятие. Вот подходящая сфера применения моих новых знаний. В известном смысле эту проблему я решаю всю жизнь. 31 мая. Доктор Штраус считает, я работаю слишком интенсивно. Доктор Немер говорит, я пытаюсь за несколько недель прожить целую жизнь, посвященную исследованиям и размышлениям. Мною движет некое внутреннее чувство. Оно же не дает остановиться. Я должен найти причины стремительной регрессии Элджернена. Я должен понять, случится ли это и со мной, и если случится, то когда конкретно. 4 июня. Письмо доктору Штраусу. Копия. Уважаемый доктор Штраус, во вложении посылаю вам копию своего отчета под заголовком «Эффект Элджернена Гордона» «Исследование структуры и функционирования искусственно повышенного интеллекта». Мне бы хотелось, чтобы вы прочли и опубликовали этот отчет. Как видите, мои эксперименты завершены. Я включил в отчет все свои формулы, а также снабдил его математическим анализом, который представлен в приложении. Разумеется, мои выкладки следует уточнить. Учитывая их важность для вас с доктором Немером, стоит ли говорить, что и для меня тоже, я сам проверил и перепроверил свои выкладки дюжину раз в надежде обнаружить ошибку. С прискорбием сообщаю. что ошибки нет. И все же я рад, что сумел хотя бы немного расширить научное знание о функциях человеческого разума и о законах, которым подчиняется искусственное повышение человеческого интеллекта. Вы однажды сказали, что провалившийся эксперимент или опровергнутая теория не менее важны для продвижения науки, чем эксперимент успешный и теория подтвердившаяся. Теперь я знаю. Так и есть. Жаль, однако, что мой личный вклад в данную сферу упокоится на пепелище, в кое превратилась работа двух весьма уважаемых мною ученых. Искренне ваш, Чарльз Гордон. Вложение. Отчет. 5 июня. Нельзя опускаться до эмоций. Факты и результаты моих экспериментов Яснее ясного, а сенсационность моего стремительного подъема не может завуалировать того обстоятельства, что утроение интеллекта посредством хирургического вмешательства, разработанного докторами Штраусом и Немюром, следует рассматривать как имеющее минимальную или нулевую применимость, по крайней мере на сегодняшний день, для повышения человеческого интеллекта. штудируя данные по Элджернану, я понимаю, хотя он еще даже не достиг зрелости, ментальный регресс на лицо. двигательная активность снижена, наблюдается общее замедление обменных процессов. постоянно ухудшается способность к координации. Наличествуют также неоспоримые свидетельства прогрессирующей амнезии. Как будет видно из моего отчета, эти и другие симптомы физического и ментального разрушения можно со статистически значимым результатом спрогнозировать по моей формуле. Хирургическое вмешательство, которому я и Элджернан оба подверглись, привело к интенсификации и акселерации всех ментальных процессов. Непредвиденный результат, который я взял на себя смелость назвать эффектом Элджернана Гордона, логически вытекает из факта стимулирования интеллекта. Данную гипотезу, доказанную здесь, можно описать следующим образом. Искусственно повышенный интеллект деградирует со скоростью прямо пропорциональной степени повышения. Мне представляется, что это само по себе важное открытие. Я продолжу писать промежуточные отчеты, пока способен доверять мысли бумаги. Это... Одно из немногих известных мне удовольствий. В любом случае, моя собственная умственная деградация будет стремительной. Я уже сейчас замечаю признаки эмоциональной нестабильности и забывчивости. Эти первые симптомы – выгорания 10 июня. Деградация прогрессирует. Я стал очень рассеянным. Два дня назад умер Элджернон. Вскрытие показало, что я дал верный прогноз. Мозг Элджернана усох. Думаю, то же самое происходит и со мной. Или скоро начнется. Как же я этого не хочу. Особенно теперь, когда известны подробности. Элджернана я уложил в коробочку для сыра и похоронил на заднем дворе. Я плакал. 15 июня. Ко мне домой снова приходил доктор Штраус. Я ему не открыл. Сказал через дверь, чтобы уходил. Я стал нервным и раздражительным. Чувствую, как смыкается тьма. Очень трудно гнать мысли о суициде. Я внушаю себе, какое значение будет иметь мой интроспективный дневник. Как странно. Взять книгу, которую всего пару месяцев назад прочел с наслаждением, обнаружить, что не помнишь содержание. Я помню, каким великим мне казался Джон Мильтон, но когда я хотел прочесть «Потерянный рай», я ничего не понял. Я так разозлился, что швырнул книгу в дальний угол. Я должен постараться удержать хоть что-нибудь, что-нибудь из моих знаний. Господи, пожалуйста, не забирай у меня все. 19 июня. Иногда по вечерам я хожу прогуляться. Вчера не смог вспомнить, где живу. Меня привел домой полицейский. Странное чувство, будто это уже было раньше. Очень давно. Твержу себе, что я единственный человек в мире, который может рассказать, что со мной происходит. 21 июня. Почему я все забываю? Надо с этим бороться. Я лежу в кровати целыми днями и не знаю, кто я и где я. О том, будто вспышка, я снова все помню. Фуги амнезии. Симптомы старческого слабоумия. Я впадаю в детство. И сам это понимаю. Все логично, хоть и жестоко. Я узнал очень много, при том за очень короткий срок. Теперь мой мозг стремительно деградирует. Я этого не допущу. Я буду бороться. Постоянно думаю о парнишке из ресторана, о его пустом взгляде, глупой улыбке, о том, как над ним потешались. Нет. Пожалуйста, только не это. Только не по новой. 22 июня. Забываю то, что узнал недавно. Похоже, все идет по классическому шаблону. Усвоенное позже забывается в первую очередь. Или шаблон другой? Надо проверить. Перечитал свои записи про эффект Элджерна Гордона. Чудное ощущение, что это писал другой человек. Местами вообще ничего не понял. Ухудшилась двигательная активность. Постоянно обо все спотыкаюсь, и стало невероятно трудно печатать. 23 июня. Больше не печатаю на машинке. Координация никуда не годится. Сам чувствую, что двигаюсь все медленнее. Сегодня испытал жуткий шок. Взял статью Крюгера «Уберпсихиша Гансайт», которую использовал в своем же исследовании. Думал, она поможет понять, что я сделал. Первая мысль — у меня что-то не так со зрением. Потом сообразил, что больше не могу читать по-немецки. Проверил с другими языками. Забыл их все. 30 июня. Целую неделю не решался писать. Все утекает, как песок, сквозь пальцы. Почти все мои книги теперь стали слишком трудными для меня. Я злюсь на них, потому что знаю, что я их читал и понимал всего несколько недель назад. Говорю себе, что должен писать эти отчеты, чтобы кто-нибудь узнал, что со мной происходит. Но мне все труднее подбирать слова и помнить правописание. Даже за простыми словами надо лазить в словаре мне на себя досадно. Доктор Штраус приходит почти каждый день, но я ему сказал, что не хочу никого видеть и ни с кем говорить. У него чувство вины, у них у всех чувство вины, но я никого не виню. Я знал, что могло случиться. Но как же мне больно. 7 июля. Не знаю, куда делась неделя. Сегодня воскресенье, потому что я вижу в окно, как люди идут в церковь. Я думаю, я всю неделю лежал в постели, но я помню, миссис Флинн приносила мне поесть несколько раз. Я говорю себе снова и снова, что я должен что-то делать, но потом забываю. Или, может, так легче не делать то, что я сказал, буду делать». В эти дни я много думаю про маму и папу. Я нашел фотокарточку. Они там со мной, на пляже. У папы большой мяч под мышкой, а мама держит меня за руку. Не помню их такими, какие они на карточке. Я помню, что папа почти все время был пьяный и ругался с мамой из-за денег. Он редко брился, и когда обнимал меня, тогда царапал мое лицо. Мама сказала, он умер, но кузен Милти сказал, он слыхал, что его мама и папа говорили, что мой папа свалил с другой женщиной. Когда я спросил про эту маму, она меня ударила по щеке. сказала, что мой папа умер. Не думаю, что когда-нибудь узнаю, что тут правда, но мне все равно. Он сказал, мы поедем на ферму смотреть коров, а мы не поехали. Он всегда обещал, но не делал. 10 июля. Моя хозяйка миссис Флин очень за меня волнуется. Она говорит, у ней сын тоже так валялся в кровати целые дни и ничего не делал, а потом она его выгнала из дому. Она сказала, «Не люблю бездельников. Если я больной, это одно». А если я бездельник, это совсем другое, и она это не потерпит. Я сказал, кажется, я заболел. Я пытаюсь понемногу читать каждый день, в основном рассказы, но бывает, я должен читать одно и то же снова и снова, потому что я не понимаю, что это значит. Мне трудно писать. Я знаю, я должен смотреть слова в словаре, но это так трудно, и я такой усталый все время. Я придумал писать только простые слова, а не длинные и трудные, так быстрее». Каждую неделю я ношу цветы на могилку Элджернана. Миссис Флин думает, я чокнутый, что ношу цветы для мыши. Но я ей сказал, что Элджернан был особенный. 14 июля. Снова воскресенье. Нечем заняться, потому что телевизор поломался, и нет денег, чтобы починить. Кажется, я потерял чек из лаборатории за этот месяц. Не помню. Ужасно болит голова, и аспирин мало помогает. Миссис Флин знает, что я вправду болею, и очень меня жалеет. Она чудесная женщина, когда болеешь. 22 июля миссис Флин позвала незнакомого доктора, чтобы меня посмотрел. Она боится, что я умру. Я сказал доктору, что я не сильно больной, только иногда не помню. Он спросил, есть у меня друзья или родня. Я сказал, нет, у меня никого нет. Я сказал, у меня был друг, его звали Элджернан. Только он был мышь, и мы с ним бегали на перегонки. Он посмотрел на меня, как-то... «Чудно! Будто я псих!» Он улыбался, когда я рассказывал ему, что я был гений. Он говорил со мной, как с малышом, и подмигивал миссис Флинн. Я рассердился и прогнал его, потому что он надо мной смеялся, как они все... двадцать четверт июля денег больше нет и миссис Флин говорит я должен где-нибудь работать и платить ренту, потому что я не платил уже больше, чем два месяца. Я не знаю другую работу, кроме у Донигена в пластик бокс. я туда не хочу, потому что там все помнят, что я был умный. и будут надо мной смеяться, но я не знаю, как еще заработать деньги. 25 июля. Я смотрел свои старые промежуточные отчеты, и чудно, что я не могу читать, что сам написал. Я могу читать слова, но я их не понимаю. Приходила мисс Кинен, но я не открыл дверь. Я сказал, уходите, не хочу вас видеть. Она плакала, я тоже плакал, но я ее все равно не пустил, потому что не хочу, чтобы она смеялась надо мной. Я сказал, что она мне больше не нравится, и я больше не хочу быть умным. Это неправда. Я еще ее люблю, еще хочу быть умным, но я так сказал, чтобы она ушла. Она дала миссис Флин деньги. Это рента. Мне это не надо. Я должен найти работу. Пожалуйста. Пожалуйста. Пусть я не забуду, как читать и писать. 27 июля. Мистер Донниган... Был очень добрый, когда я пришел обратно и спросил, «Можно я снова буду уборщиком?» Сначала он меня подозревал, но когда я рассказал, что случилось, тогда он положил мне руку на плечо и сказал, «Чарли Гордон, ты мужественный человек». Все на меня смотрели, когда я пошел вниз и стал работать в туалете, мыть пол, как я делал раньше. Я сказал себе, Чарли, если они будут над тобой потешаться, ты не огорчайся. Ты помнишь, что они не такие умные, как ты думал. Вдобавок, они были твои друзья, и если они смеются над тобой, это ничего не значит, раз они тебя любят. Один новый парень, он поступил на фабрику, когда я уже ушел. Хотел надо мной подшутить. Это было гадко. Он сказал, эй, Чарли, я слыхал ты головастый парень, прямо всезнайка. Ну-ка покажи свою образованность, выдай что-нибудь этакое. Мне стало обидно. Тут подошел Джо Кэрп, он схватил этого парня за шиворот и сказал, отвали от Чарли. Ты, Остряк, самоучка, не то я тебе шею сверну. Я не ожидал, что Джо за меня заступится. Значит, он и правда мой друг. Потом Фрэнк Рейли тоже подошел и сказал, Чарли, если кто к тебе будет приставать или подставить тебя, вздумает, ты только скажи мне или Джои, мы его вмиг обломаем. Я сказал «спасибо, Фрэнк», и тут мне перехватило дыхание, и пришлось отвернуться и пойти в подсобку, чтобы Фрэнк не видел, что я плачу. Как хорошо иметь друзей. 28 июля. Я сегодня сплоховал. Я забыл, что уже не учусь у мисс Киннион в центре для взрослых, как раньше. Я пришел в класс и сел на мое старое место в самом заду, и мисс Киннион посмотрела на меня чудно и сказала «Чарльз». Не помню, чтобы она называла меня так раньше. Только «Чарли». Я сказал «Здрасте, мисс Киннион». Я пришел учиться». Только я потерял книжку для чтения. Она начала плакать и убежала вон, и все стали смотреть на меня. И я увидел, что это другие люди, не те, которые учились со мной. Тут я внезапно вспомнил про операцию, и что был умный, и сказал, «Господи Боже, на... на сей раз я сам свалял Чарли Гордона». «Я ушел до того, как мисс Кинниан вернулась. Вот почему я поеду из Нью-Йорка насовсем. Я не хочу сделать что-то в этом роде снова. Я не хочу, чтобы мисс Кинниан меня жалела. На фабрике меня тоже жалеют все, И я этого тоже не хочу». Поэтому я еду в другое место, такое, где никто не знает, что Чарли Гордон был гений, а теперь не может даже читать книжку и хорошо писать. Я возьму с собой пару книжек, и даже если не смогу читать, я все равно буду стараться очень сильно». И, может, тогда я не все забуду, что выучил. Если я буду серьезно заниматься, может, я стану даже умнее, чем был, пока не была операция. У меня есть кроличья лапка и счастливые пени. И, может, они мне помогут. Мисс Кинен. Если вы когда-нибудь это прочитайте, пожалуйста, не жалейте меня. Я рад, что у меня был второй шанс стать умным, потому что я выучил много всяких вещей, про какие даже не знал, что они есть в мире. И я благодарен. что видел это всё, хоть совсем недолго. Я не знаю, почему я снова стал глупый и что я сделал не так. Может, это потому, что я мало старался. Но если я буду стараться и практиковаться очень много, Может, я стану чуть-чуть умней и буду знать все слова. Я чуть-чуть помню, как мне было приятно, когда я читал синюю книжку с порватой обложкой. Поэтому я буду стараться стать умным, чтобы снова это почувствовать. Это очень хорошо знать много разного и быть умным. Хорошо бы это было со мной уже сейчас, если бы так было, я бы сидел и читал все время. В любом случае, наверняка я первый глупый человек в мире, который открыл что-то важное для науки, я помню, что я сделал, «Что-то, но не помню что. Только мне кажется, это что-то хорошее для всех глупых людей, таких как я». «До свидания, мисс Кинниан и доктор Штраус, и все!» «Еще П.С. Пожалуйста!» Скажите доктору Немеву, чтобы не был такой ворчун, когда над ним смеются, и тогда у него будет больше друзей. Очень просто можно завести друзей, если не обижаться, когда над тобой смеются. Куда я еду, там будет у меня. Много друзей. Еще П.С. Пожалуйста, если будет шанс, положите Цветиков Элджернану на могилку. Она на заднем дворе.